Глава 27 Александр. 1 мая. День. Полоса. Корабль. Темно-то как? Тихо. Только наш один движок где-то под ногами работает. «Слышите?» — напрягся Слива. «Что?» — замеряв, тут же переспросил штурман. «Он так и стоит с нами тоже с автоматом в руках. Я тоже замер». «Там?» — тихо произнес Слива, кивнув головой в темноту и стал медленно поднимать автомат. Только я снял свой с предохранителя, как слива заорал на весь корабль. «Ложись, пацаны!» В этот раз я среагировал мгновенно. Практика и опыт дает о себе знать. Слива рухнул тоже, а вот штурман замешкался на какие-то секунды. В то же мгновение по нам открыли огонь из нескольких стволов. Пули веером прошлись по корпусу корабля. Хорошо вижу, как штурман пару раз сдернулся от попадания и упал на леерга. Он еще одного нашего мужика зацепили. И практически сразу из темноты прямо на нас вынырнул тот катер. За какие-то мгновения я успел увидеть, что стреляет по нам с него четверо, что катеру тоже досталось. Антенны небольшая мачта на его рубке сломаны. Несколько прожекторов вывернуты из креплений и просто болтаются на кабелях. Часть токелажа разбросана по палубе. «Огонь — Огонь! — заорал я. — Утащите штурмана! Широко расставив ноги в положении лёжа, я открыл огонь из автомата. Прошелся веером по корпусу катера. Ко мне подключился один, потом второй, еще и еще автоматы. Все стали стрелять. Штурман уже утаскивает близнецы. Откуда они тут только взялись? Катер резко отваливает в сторону и исчезает в темноте. Только вон видны вспышки от выстрелов. «Стреляйте из пулеметов!» — орёт кто-то. «Невозможно, угол не позволяет!» — кричит кто-то в ответ. «Из пушки тоже не достанем!» «Вот же С катера замолотил пулемет. Пули так рикошетят и противно свистят. Мы стреляем из автоматов по катеру, тоже видим там искры, он далеко не отходит. Держится близко, очень близко. Своим огнем они придавили нас к палубе, кто-то еще вскрикнул, еще кого-то зацепили. Вон вижу карта и бубу, они ползком быстро доползли практически до нас и, спрятавшись за надстройками, тоже поливают по катеру. Там тоже стволов добавилось. Лихорадочно соображаю, что делать, из автоматов мы много не навоюем. Катер слишком близко, не дает воспользоваться пулеметами, и тем более пушкой, он слишком близко. И тут мой взгляд падает на ящики со шлангами. «Слива, помоги!» — ору не своим голосом. Бросай автоматы бегом к ящикам. Слив уже рядом, Буба вон тут же. Карт, положив два автомата на лиера как может прикрывает нас, стреляя из них по катеру. Разматываем шланги в бешеном темпе. «Открывай, Буба, открывай!» — снова ору. Тот крутит там всё подряд, чувствуя, как по шлангам пошло топливо. Потом вижу, как они начинают распрямляться. Спустя ещё несколько секунд из всех трёх шлангов ударил фонтан топлива. «Карт-ракетницы, быстро!» — кричит ему Буба. «В рубке, в шкафчике! Поливай, мужики!» — это он нам. Тот, бросив автомат, и ломанулся по лестнице наверх в рубку. Оттуда тоже работает парочка пулемётов по катеру. Шланг держу еле-еле, давление бешеное. Слеева Буба тоже вон напряглись. Поймали их еще через несколько секунд, и все три направили на вспышке выстрелов на катер. Три огромных и мощных струи вылетают из наших шлангов. Там как-то резко стали затыкаться автоматы. «Стреляй, карт!» — зарал Слива. «Чего ты ждешь?» Тот уже с двумя ракетницами рядом. Сзади него капитан с еще одной. В другой руке у него несколько патронов к ракетницам. Сверху у нас врубили прожектор. Секунда, две. Мощный луч бегал по воде туда-сюда, а потом частично осветил корпус катера. Хлоп-хлоп-хлоп! Три ракетницы выстрелили практически одновременно. Стреляли они по прямой наводкой, не ненавесом. Из ракетниц вылетели три огненных красных шара и осветили катер еще лучше. Вон он, метрах в 30 от нас. Но темень такая, что его даже на таком расстоянии не было видно. За время освещения катера прожектором и осветительными ракетами мы успели подкорректировать свои шланги. Я очень хорошо видел, как топливо попадает на корпус катера, как мощные струи ложатся на рубку палубу. Бац! Бац! Два огненных шара врезались в корпус катера, и топливо начало разгораться. Третий упал в море, и тут же потух. «Еще по одной успеем!» — крикнул капитан. Они быстро перезарядили ракетницы и снова выстрелили. «Мы же все это время поливали катер. Сколько прошло времени?» «Я не знаю, секунд 10-15 может, чуть больше. Но мощные насосы за это время успели выплюнуть из шлангов много литров топлива. И этим топливом мы облили почти весь катер». Там, конечно, сообразили, что мы делаем, и капитан резко стал отваливать в сторону. Стрельба там уже стихла, но с нашего корабля стреляют, и тут еще две ракеты в него попали. Плюс попадание из нашего оружия. Потом он как-то вспыхнул. Весь. Сначала огонь был в нескольких местах, а потом быстро охватил весь катер. «Закрывай!» — замахал руками капитан, и первый подбежал к этим кранам. К нему карт опять крутят все подряд. Поток топлива тут же стих. «А катер-то горит, и горит хорошо!» И тут заработали оба наших крупнокалиберных пулемета. И тут — бах! — выстрелила наша кормовая пушка. Уж не знаю, кто там такой меткий, но попали с первого раза и влепили снаряд прямо в рубку катера. Огня стало еще больше, плюс два крупнокалиберных пулемета. Он уже потерял ход, стоит, вон горит и сам себя освещает. Виден, как одна горящая фигурка архи прыгает за борт, а наши пулеметы лупят, не переставая. Там сейчас просто ад. До катера метров 50 и наши пулемёты, скорее всего, прошивают его насквозь. Ещё один выстрел из пушки. Снаряд взорвался точно около его кормы. «Теперь точно всё», — как-то спокойно сказал Слива. «Молодцы, пушкари, попали оба раза». «Да, молодцы. Видим, как катер начинает тонуть. С нашего корабля включили ещё два прожектора, и они хорошо его освещают. Его корма погружается в воду, пули рвут металл, ещё кто-то прыгает в воду. «Прекратить огонь!» Раздается громкий голос капитана из матюгальника. Стрельба тут же стихает. Прожекторы все еще освещают катер. Он быстро, очень быстро погружается в воду, задирая нос. Огня на нем все меньше и меньше, потом бах! Он полностью скрылся под водой. И через пару секунд на поверхность всплыл большой воздушный пузырь. Там никто не выжил. А если и выжил, и сейчас плавает в воде, то это ненадолго. Вода холодная, 10-15 минут и все. «Выключить прожекторы!» — снова раздается голос капитана. «Осмотреться! Оказать помощь раненым, перезарядить оружие! Самый малый вперед!» Вокруг нас снова молоко, и снова ни хрена не видно. «Ну, Саня!» — хмыкает слива. «Ну ты, конечно, дал!» «Да я сам как-то не ожидал!» — попытался я оправдаться. «Как-то само собой с этими шлангами получилось!» «Что со штурманом?» — спрашиваю карта. «Живой! Зацепила малёха Не опасно там!» Он махнул рукой. «Одного только убило. Ты, Слива, вовремя крикнул, ложись, и многие с той стороны борта были. Как ты их увидел-то?» Я тут же вспомнил, как видел, как от первых очередей с катера на палубу упал еще один из мужчин. Кажется, один из тех носильщиков, кого мы в порту уже освободили. Пожал Слива плечами. Как и все, смотрел в темноту. То ли звук какой, то ли тень мелькнула. «Ага, тень!» — хмыкнул карт. «Темень такая была! Ладно, все равно молодец». Через туман пробирались еще часа полтора, а потом раз — и совершенно неожиданно из него вывалились. Как будто свет включили. Как на выключатель нажать? Раз — и уже светло. И полоса позади, и солнышко светит. «Выбрались-таки!» — довольно произнес Слива. «В этот момент мы стояли около рубки на небольшой площадке. Мало ли, успеем, если что, в эту самую рубку нырнуть, а тут раз — почти штиль, и солнце жарит». «Вы молодец!» — заглянув в рубку, сказал я капитану. Тот все время, пока мы шли через туман, так и стоял около штурвала. Я пару раз заглядывал в рубку. Стоит сосредоточенный, изредка отдает команды по внутренней связи и все время смотрит на навигационные приборы. А сейчас я прямо отчетливо увидел на его лице, как ему стало легче. Он даже выдохнул, что ли. «Может, вам выпить?» — тут же предложил появившийся рядом слива. «Напряжение-то какое!» Подумав секунд 10 тот отрицательно махнул головой и сказал «Нет, идем до вашего дома». «Курс-то есть?» Я тут же вспомнил про раненого штурмана и что он лежит в лазарете вместе с другими ранеными. Ходили к нему. Пуля в левую руку, левой же плечо и правую ногу. Хорошо, что попали в него из автомата. Если бы из пулемета, то тогда кирдык. А так пули извлекли, обкололи, перевязали, и сейчас он спит. «Есть!» — кивнул капитан. Штурман проложил курс. «Идем строго на юго-юго-запад». Он еще для наглядности ткнул пальцем в стоящий прямо перед нами компас. но «Ну, так, если курс есть, отдохните!» «Вы сколько уже за штурвалом?» «Вновь принялся я его уговаривать. У нас скорость-то какая?» 20 узлов». 36 шесть километров в час», — быстро посчитал Слива. «Я ему сказал, чему узел равен». «Он такой же сухопутный до мозга костей, как и я. И в морской тематике мы с ним полные лохи». «Вот, восемь-девять часов хода, и мы дома!» — обрадовался я. «А со вторым движком еще быстрее будет!» Кончился второй движок. Невесело хмыльнулся капитан, кивком головы подзывая к себе одного из матросов и уступая ему место за штурвалом. «Перегрели в полосе такие на волнах, когда носом на волну корабль разворачивал. Эту дуру сразу так не повернешь. А если бы боком шли, волны бы нам в корпус били и могло перевернуть. Бля!» «Идите, отдохните!» — поддержал наш матрос, вставая за штурвал. «Курс понятен, если что, разбудим». Мне вот честно было больно смотреть на капитана. Он реально был выжат, как лимон. Даже мешки под глазами появились. «Панда прям!» «Пойду я действительно пару часов посплю», — вздохнул капитан. «Ты за старшего!» «Я распоряжусь, чтобы вам сейчас покушать в каюту принесли», — вновь сказал этот рулевой. «Не надо, я не голоден». Бросив еще раз взгляд на компас, Капитан вышел из рубки. Мы только услышали, как он спускается вниз по лестнице. Или, как там его, трап. «Мы постоим тут?» — спросил я у временного капитана. «Не прогонишь?» «Стойте!» — улыбнулся тот, одновременно смотря на компас и немного крутанув огромный штурвал. «Еще вопрос!» — я вспомнил, что хотел спросить. «Рация! Что тут на корабле? Насколько добить может?» «Это не ко мне!» — ответил парнишка. «Идите в радиорубку!» «А где она?» «Прямо по коридору, вторая дверь направо». «Спасибо!» Поблагодарив его и поправив и у нас на плечах автоматы, потопали в радиорубку. Еще не доходя до нее, почувствовали крепкий такой запах паленой изоляции. Заглядываем в небольшую каюту, вернее, в эту радиорубку. Она небольшая, метра четыре квадратных, стол, над столиком полка, тут и там какие-то ящики, сильно смахивающие на рации, хотя, если честно, корабельные рации я никогда не видел, но думаю, это они. Слива молча пихнул мне рукой, показывая на две большие пулевые дырки в переборке от крупнокалиберного пулемета. Проследив путь пуль, понял, что они прошли сквозь ящики, висевшие на стене. Бля, если еще без связи остались. Вообще весело. Из-под стола торчит задница. э привет, Маркони!» — выпалил я первое, что пришло мне на ум. Задница начала шевелиться и вылезла из-под стола. Ее владельцем оказался мужик, лет сорока 50. Кажись, он тоже из арбаков этих. «И вам не хворать», — ответил он, вытащив перед нами изо рта отвертку. «Что, со своими хотите попытаться связаться?» «Ага, или хана», — я кивнул на ящики. «Только коротковолнова есть». Встав, он хлопнул рукой по небольшой рации, стоящей на углу стола. «У нас и антенна сбила, и, сами уже видите, он так же, как и я, кивнул на дырки в переборке». «А коротковолнова это сколько? Ну, на какое расстояние?» «В таких условиях, как сейчас...» — снова кивок в сторону иллюминатора. 10 но 12 километров. Дождь, шторм не больше пяти». «Блядь!» — выдали мы сослевые практически одновременно. «Ничем не могу помочь, мужики!» Как бы извиняясь и разведя руки в стороны, сказал он. «Я эту-то еле починил, а тут пулями все разбило. Все новое нужно». «Понятно», — ответил я. «Ладно, спасибо». Потом пошли к двоим наблюдателям. Два человека также стояли на носу и на корме корабля, И в бинокль наблюдали и за морем, и за небом. На всякий случай я их предупредил, что могут появиться либо самолет, либо вертолет. Объяснил им, что это такое. Они такой техники и не видели никогда, оказывается. Чем черт не шутит, может, наши летать будут и заметят нас с вертушкой или самолетом-то. Мы наверняка свяжемся. Мощности рации хватит. Прошло 5-6 часов. Так же штиль, все вокруг тихо. Ни облачка на небе, и в небе никого нет. Открытое море. Эх, жалко, радар не работает. Мы и поспали по паре часиков, и поели, и порядок навели после этого боя в море. Щепок битого стекла и разбросанного железа хватало. Воду из трюма тем временем откачали полностью, проверили упоры, закрепили там еще что-то, вода больше не поступала. Несколько мужчин пытались починить башню, в которую попал снаряд, бесполезно. Заклинило ее намертво. Ну ничего, домой придем, там пацаны рифа разберутся, а корабль — вещь. Риф его точно себе оставит. У нас такие строить не могут. Будет у нас тут одна единица. На этом море. Ведь в водном мире, кроме катеров и водных мотоциклов, ничего нет. Все в речном, хотя Туман уже давно говорил, что надо в водный мир Антарис наш переправить. А может, добытчики еще какой-нибудь большой корабль из своего облака вытащили? Мысли как-то сами собой начали возвращаться к дому. Светка, Булат, пацаны, сервис, оазисы. У меня прям с каждым часом настроение все лучше и лучше становилось. Неужели вот уже? Неужели скоро мы будем дома, и все эти безумные приключения кончатся? Слива, когда нас свистнули? — спросил я у него. Тот стоял, облокотившись на лиера и снова смотрел на воду. 14 апреля, кажется. Ага, а сегодня по нашему календарю? 1 мая. Две недели. Обалдеть, как один день. Ну, почти. А приключений? Как на всю жизнь. Перебив, добавил он, засмеявшись. «У нас вообще приключений много!» «Ох, не говори!» — покачал я головой. И тут сверху рубки прокричал наблюдатель. «Цель надводная справа идет с нами на пересечении курса!» «Мля!» «Может, наши кто?» «Хватаем сосливы бинокли и начинаем смотреть в ту сторону. Еще вон народ высыпал. Кто с биноклями, кто так стоит смотрит?» «Далеко непонятно, что за корабль». «Ваши!» — рядом появился капитан. «Непонятно!» — отвечаю я, не отрывая взгляд от бинокля. «Боцман, боевая тревога!» — закричал капитан, так что я аж вздрогнул. Сам он тут же побежал в рубку. Стоим и до боли в глазах смотрим в бинокли. Залезли на рубку, хоть на несколько метров, но выше. Когда мы рассмотрели корабль спустя какое-то время, у меня аж все внутри похолодело. «Эти уроды опять!» — зашипел Слива. «Как? Как, млядь?» Я еле сдержался, чтобы не зарать. Закрыл глаза, глубоко вздохнул, выдохнул и сказал... Видимо, они все за нами в полосу ломанулись. Этот ее прошел. А третий где? Без понятия. Может, утонул, может, заблудился. По палубе забегал народ, снова тащит пулеметные ленты, щиты какие-то ставят, пулеметы готовят. Слетаем с рубки и в нее. Капитан снова за штурвалом. То и дело косится то на компас, то на корабль, этот в бинокль. Да, этот брат-близнец нашего корабля, и мы его видим. Далековато, правда, до него. А че он так медленно прет-то? — спросил один из матросов, наблюдая за ним в бинокль. За полосой он шустрее был. Меня как током ударило. Хватаю бинокль, снова смотрю на этот корабль. Честно, ни хрена мне непонятно, какая у него скорость. Воду он режет еле-еле. Но, видно, приблизился к нам, конечно. Кажется, но не прям вот что быстро. В бинокль видны только его чертания. И то приблизился он к нам за счет того, что на перерез шел. Сейчас мы поравнялись почти параллельно прям. «Боцман, засеки!» — отдал команду капитан. Тот к штурманскому столу, чего-то там почертил, потом к компасу, потом за секундомер. Щелк, время пошло. Мы стоим, ничего не понимаем, но молчим. Прошли томительные пять минут. Снова щелчок секундомера, опять компас, стол, и этот боцман наконец-то громко сказал. «У них примерно такая же скорость. Видимо, тоже проблема с двигателями». «Можно чутка немного расслабиться», — ухмыльнулся капитан. «На такой скорости они нас долго догонять будут, а попасть в нас на ходу практически невозможно. У вас там хоть артиллерия какая есть или корабли?» «Это к нам вопросы. Они, кажись за нами до упора будут переть, настырные ребятишки». «Отвечаю, пушки есть, кораблей, скорее всего, нет. Связаться с нашими мы не можем, рацию разбила». «Знаю, коротковолновой только. Будем надеяться, что какая-нибудь ваша техника летать будет». «Вы с ними свяжетесь, обозначитесь, и там успеют подготовиться к встрече». «Во, все знает, ему уже доложили». «Иначе вашему курорту весело будет», — хмыкнул капитан. «Когда мы их с собой на хвосте притащим?» «Там пушки», — вновь сказал я, вспомнив про форты. «Артиллеристы хорошие. но «Ну-ну». Нам оставалось только ждать и наблюдать. Прошло еще минут сорок или час. Мне показалось, что тот корабль вот ни капельки к нам не приблизился. А если и догонял, то действительно очень и очень медленно. Видать, у них точно проблемы с двигателями или с одним. Думаю, их тоже в полосе хорошо потрепало. Так бы они нас уже раз десять должны были догнать на своем полном ходу и утопить, или сначала расстрелять, а потом взять на бардаш. Там-то, думаю, народу побольше, чем на катере было. Садить по нам будут так, что носа не высунем, и к шлангам точно не подберемся. Из пушек сначала по нашей кормовой пушке вмажут, Потом пулеметы, потом снаряд машины. Сами за борт прыгать начнем и орать, чтобы нас спасли. Сколько там осталось? Мы уже идем часов семь. Ну, может, чуть меньше. Значит? Значит, километров семьдесят, 80 Ну, плюс-минус. Кажись так. Машинная. Взялся за микрофон внутренней связи капитан. На связи? Есть способ увеличить скорость. Узел два сколько возможно? Часа на два ходу, хоть рывками, хоть как. Пауза на минуту и ответ. Попробуем. — Эх, облегчить бы его как-нибудь, — постучав костяшкой пальца по перегородке, сказал Слива. — С этим бесполезно, — тут же ответил ему капитан. — Он не деревянный. Тут железо десятки тонн. — Да знаю я. Еще час прошел. Сначала тот корабль нас немного догнал. Потом в машинном, видать, все-таки что-то сделали, и мы даже немного оторвались. Потом опять скорость снизили, и так пару раз. — Вот же, блин, гонка-то! Я прям весь извелся. Слива вон тоже стоит, губы кусает. И тут снова крик с рубки «Александр, Слива, тут в небе что-то летит, и это не парапланерист Из рубки мы буквально вынесли мужика, который хотел в нее зайти, извинившись на ходу, залетели на рубку и впились глазами в бинокль. «Вертушка!» — заорали мы со Сливой практически одновременно. «Ракетницу, быстро!» — ору с Но к нам на рубку уже лезет один из мужиков, аж с двумя ракетницами и ракетами для них. Да, это был один из наших вертолетов. Далеко и высоко, правда, но это вертолет «Робинсон». Уж его-то я ни с чем не спутаю. Ярко-красный корпус. Наш. Это я имею в виду из нашего мира. Чей он, я без понятия. Бах-бах! Две красные ракеты ушли в небо. Быстро перезаряжаемся еще две. Заметил! заорал слива. Есть, он нас увидел. Не снижается, но довернул в нашу сторону. Быстро к радисту! Прорал я и снова с рубки вниз. Тот уже услышал наши вопли. Едва я влетел в рубку, он сунул мне в руку микрофон рации. «Вертошка, вертошка, ответь!» Начал я, как сумасшедший, орать в микрофон. Помехи, шипение. Коридор тут же наполнился топотом ног, и к нам сюда прибежала куча народу. Все вон стоят, кажется, аж дышать перестали. Слушают и смотрят, как я ору в рацию. Ради стоит, кивает головой и крутит какие-то ручки. «Вертошка, красная вертушка ответь, мать твою! В канале «Шеф», «Слива», «ГДЛ», мы на корабле, с которого только что пускали ракеты!» Шипение, треск. «Она у тебя, млядь, работает или нет?» Начал заводиться Слива, врезав кулаком по кулак Так, что она аж зазвенела. ради только кивнул. Я же продолжал орать на весь корабль в микрофон, и тут в ответ. «Вертушка на связи. Саша, это Хобот!» «Братуха!» — заорал Слива. В коридоре все тут же стали орать, хлопать в ладоши, свистеть. «Заткнитесь на нахрен все!» — наорал я на людей. Все разом притихли. «Хобот, мы на корабле, с которого только что пускали ракеты. Второй корабль враги, к ним не подлетай и не снижайся. Они нас преследуют, как понял?» «Понял тебя хорошо». «Мля, эту братцы на палбу, но она прикручена!» «Что делать, шеф? Вам до берега 35 пять километров!» «Час», — тут же сказал Слива. «Нам час ходу. У нас на борту женщины, дети, раненые. На островах всех в ружье. У них на корабле орудий и тяжелые пулеметы. Скорее всего, они будут стрелять. Сообщи нашим, пусть нас встречают и готовят артиллерию. Давай, Хобот, жми к нашим!» «Принял, держитесь, мужики, и встретим. У нас рация отсюда добьет. Сейчас всем сообщу!» И он отключился. «Открути эту хреновину от стола и наверх ее!» Кидаю микрофон радисту. «Или весь стол наверх, притес с питанием, быстрее!» кабели из трюма сюда, быстро!» Раздался чей-то голос. «Разойдись, мужики!» Послышался голос. В рубку же ломится буба с топором. Мои слова, весь стол наверх он принял всерьез. Уже когда я несся назад наверх, услышал забористые масливы и треск ломаемой мебели. Вылетаю на палубу, кручу головой. Вон вертушка держится на высоте у нас с правого борта. Корабль-преследователь с левого. Через минуту ко мне на палубу вываливается чувак с бухтой кабеля. Второй, схватив его конец, полетел вниз. «Я стою, аж пританцовываю!» Еще минуту или чуть больше сюда выбегает и вытаскивает половина стола с рацией «Буба», «Лицу» и матерящейся слива, и за ними народ прет. Из рации голос хобота. «Шеф, прием! Ответь, шеф!» «В канале! Наших предупредили! Ждем! Жмите! Антарис уже выходит навстречу! Скажи им про пушки на том корабле!» «Сказал уже, ждите, мы полетели на остров, топлива мало!» «У нас рация коротковолновая!» — крикнул я вдогонку. «Принял!» Вижу, как Робинсон, резко развернувшись, поднялся чуть выше и вскоре исчез. Тут у меня как-то подкосились ноги, и я как стоял, так и плюхнулся на палубу. «Где эти-то?» — спросил я у людей, которые так же, как и я, высыпали на палубу. «Догоняют?» — ответил мне кто-то. «Антаресу до нас минут 15 ходу», — хмыкнул Слива. «Это как?» — обалдел переспросил капитан. «Ох, друг мой!» — вздохнул я, поднимаясь на ноги. «Корабль на подводных крыльях. И жмет он 60 узлов, а зная наших пацанов, они сейчас все из него выжмут, и будет еще быстрее». «Это как так?» «Сейчас сами все увидите. Главное, чтобы эти не догнали, и нам до островов дотянуть. Мы все, как по команде, посмотрели на преследующий нас корабль. Он еще ближе». «Поздно. Не догонит уже!» — хмыкнул Слива. «Дотянем!» — снова чей-то голос. И минут через семь-восемь снова заговорила рация. «Саня, шеф, прием! Слива!» Микрофон схватил слива он ближе стоял. «Риф, братан, мы тут! Ракету дайте!» Прикрыв рукой микрофон, сказал Слива. «Бам!» — одна ушла, за ней вторая. «Видим вас, и второй корабль, и на радаре, и ракеты видим!» Вырываю у него микрофон и говорю, эмоции переполняют. Но стараюсь уже не орать, как псих какой. «Риф, у него пушки и пулеметы, не подходите к нему близко!» «Принял. Держитесь. Мы и сами не лохи». Как ни старался, но глазастый наблюдатель первый заметил идущий на полном ходу антарис. «Цель надводная, прямо по курсу. Хватаем бинокли. Да, это наш антарис. Над водой буквально летит». Капитаны все остальные буквально обалдели, когда его рассмотрели в бинокли. «Видимо, с того корабля тоже заметили наш быстроходный катер. Мы только увидели, как обе пушки окутались дымом. Оба снаряда разорвались далеко в стороне, не причинив нам никакого вреда и тот корабль резко стал уходить налево. «Струсили, уроды!» Снова начал орать слива. И вот тут на меня накатило. Пришло какое-то резкое облегчение. Я думал, что бой не избежать, но нет. те видимо, посчитали Антаре с каким-то супер-пупер кораблем и решили свалить от греха подальше. Выстрел из пушек — это так, со злости, акт отчаяния. Им, в отличие от нас, до дома очень далеко. И им еще нужно пройти назад через полосу. Хрен с ними, пусть уходят, еще встретимся. Рифу я сказал, чтобы они их не преследовали. Еще через некоторое время тот корабль окончательно исчез, а Антарис, сбавив ход, развернулся и стал причаливать к нашему борту. Мы тоже снизили скорость. Как же мы орали. На палуб Антариса высыпала куча народу, кто в чем одет, но вооружены вообще все. Видать, на корабль погрузились все, кто в этот момент был в водном мире рядом с кораблем. Едва подали простреленный во многих местах трап, Как по нему к нам первым ломанулся риф. За ним бойцы и еще какие-то люди. Я стоял и улыбался, как дурачок, наблюдая за ними и наблюдая за реакцией и эмоциями людей. Когда они как следует рассмотрели и сам Антарес, и пацанов, у них буквально челюсть отвисли. Капитан себе же бороду свою на кулак намотал. Вон, окрыл это чувака. Потом меня просто в охапку сгробастал риф и прижал к себе так, что у меня хрустнуло во всем теле. А он вон обнимает Сливу, и тот матерится от радости так, что некоторые стоящие рядом люди покраснели. «Живые, живые!» — тряс нас по очереди риф. «Да, и другие вон пацаны, кто нас знал, тоже и руки жмут и обнимают. Дети вышли на палубу, учитель с ними, девушки, женщины, да все тут. Около них уже суетятся пацаны, вода, шоколадки, кому что. Про раненых тоже сказали, и я видел, как двое мужиков... Махнув троим с которые прибежали оттуда с чемоданчиками с красными крестами на них, увели их вниз в лазарет нашим раненым. Все, теперь мы точно в безопасности. Но дела у нас еще есть, и много дел. Вернуть всех домой и решить вопрос с Фолли. Торговлю людьми надо заканчивать.